нам удалось выяснить очень важные обстоятельства, предшествовавшие аресту Антошина, и вскоре после него последовавшие обстоятельства, которые Антошин никак не мог знать. Но, конечно, он не ошибся, полагая, что к его аресту руку приложил Сашка Терентьев. Обстояло это дело так. Час за часом, день за днем, Антошин, сам того не подозревая, вытеснял из Дусяного сердца образ ветреного, слабохарактерного и навсегда для нее потерянного Стивы Белокопытого. По-своему тонко чувствующая, она с первого же момента ощутила какую-то необычность, романтическую непохожесть Антошина на всех тех, кто до этого ей встречался на ее горьком, сиротском, жизненном пути. Он был хорошо грамотен. Хотя и писал с ужасными ошибками, начитан, вежлив, не так, как Сашка Терентьев, а по-настоящему. А главное, он не только на словах, но и на деле видел в ней не греховное падшее существо, а обыкновенного человека, будто и не было у нее ни романа со стивы Белокопытовым, ни мальчика в воспитательном доме. Это потрясало Дусина сердце и Дусина воображение. Только богатства и знатного происхождения не хватало Егору, чтобы стать в ее глазах идеальным молодым человеком. Но пусть Егор и незнатен, и не богат. Дуся верила, что пять-десять лет трудолюбивой и бережливой жизни, и она накопит достаточно, чтобы открыть собственное дело. А если Бог даст и мадам Бычкова тяжело заболеет, и Дуся будет за нею ухаживать неустанно, преданно, с любовью, как в самых трогательных романах. Первые же попытки Антошина привить Дусе классовое самосознание произвели на нее ошеломляющее впечатление. Поначалу, правда, до нее дошло только, что Егора никак не прельщает стать мужем совладелицы или даже суверенной хозяйки модной мастерской, что не видит он ничего заманчивого для себя в карьере конторщика или даже бухгалтера. Но во время похорон Напатова. Дуся вдруг уразумела, что Егор ходит по острию ножа, что в любой момент он может попасть в тюрьму, на каторгу, потому что он, страшно подумать, социалист, преступная и злонамеренная личность. Убегая с Ваганьковского кладбища после безбожной панихиды у могилы Конопатова, она боялась не столько даже того, что их вот-вот поймают и посадят в тюрьму. Ее страшило, что Егор, Слишком много позволяет себе против Господа Бога, и что Господь Бог терпит, терпит, а потом как рассердится, да как возьмется за своего строптивого и неразумного раба Егория, так от этого Егория только перья полетят. Все дни после похоронка Напатова она пребывала в состоянии какого-то странного настороженного возбуждения. То ей казалось, что полиция стучится с черного хода, почему-то именно с черного хода, в заведении мадам Бычковой, чтобы выяснить у Грибуниной Евдокии, кто такой выступал тогда на кладбище с возмутительными речами против престола Отечества, и будто бы она им что-то невразумительное лепечет, помирая от страха, а они ее не слушают, а лезут под хозяйкину кровать и вытаскивают оттуда растрепанного и перепуганного Егора то ее томили кошмары, будто где-то на другом конце города гремит набат со всех окрестных колоколен, и там уж не обыватели, и лавочники, и чиновники, и полицейские и солдаты, и молодцы из мясных лавок бегают со двора на двор, ищут Егора, ловят его, крутят ему за спину руки и ведут вешать на фонарном столбе, что на Страстной площади, как раз наискосок от аптеки. А она стоит будто бы на углу Большой Бронной, Все видит, хочет крикнуть, чтобы не вешали Егора, а голос-то у нее начисто пропал, хочет побежать, вырвать его из рук палачей, а ноги, словно чужие, приросли к тротуару. Нельзя было больше медлить. Надо было спасать Егора, спасать их будущее счастье, отвратить Егора от злых умыслов, заставить понять ложность, преступность его убеждений. Дуся понимала, что ей самой это не под силу. Ее попытки лично справиться с этой задачей вызывали у Антошина только снисходительную улыбку, и сколько она не перебирала своих знакомых, не было среди них человека, кроме горбатенького студента с куриной фамилией, который был бы достаточно подготовлен, чтобы вести спор на такую умную и сложную тему. А Цыпкин, об этом Дуся догадывалась, вполне возможно и сам в глубине души придерживался таких же взглядов, что и Егор. Значит, надо было Егора крепко припугнуть, растолковать ему понагляднее и поубедительнее, чем грозит избранный им греховный путь в мирской его жизни. Но и припугнуть его мог не каждый. Ни сама Дуся, ни Полина, ни Ефросиния, ни Степан не были для этого достаточно авторитетны. Она призвала на помощь все свое знание жизни. Такое было по плечу только героям некоторых прочитанных ею романов. Беззаветная самоотверженное и бескорыстное служение предмету своей страсти. Так Дуся пришла к выводу, что единственный, кто смог бы с успехом и безопасностью для Егора выполнить эту патетическую задачу, был человек, который любил ее страстно, громогласно, пылко и без какой бы то ни было надежды на взаимность. Именно из таких безнадежно влюбленных В романах всегда комплектовались люди жертвенного бескорыстия. Именно такие люди рады сделать все, что в их силах, даже сверх их сил, ради счастья предмета своей несчастливой любви. Вряд ли Дусю отвратило бы от услуг Сашки Терентьева, что он связан с охранным отделением. Государственная служба, приличное жалование, достойная всяческого уважения работа, Борьба с врагами царя, церкви и отечества. Впрочем, и все, с кем она сталкивалась, кроме разве одного Цыпкина, не видели ничего зазорного в филере охранного отделения. Должность как должность. Только зимой на морозе приходится туговато. Ну, зато им жалование идет хорошее. Так Дуся пришла к решению привлечь себе на помощь Весь мужественный авторитет Сашки Терентьева. «Александр Терентьевич», — обратилась она к нему как-то с непривычной для него душевностью, — «у меня к вам громаднейшая просьба». Сашка мгновенно растаял. «К вашим услугам, Дусенька, все, что в моих силах, ради вас, хоть сию же минутус. У него даже слезинки показались в уголках глаз. Так он был растроган тоном, которым Дуся к нему обратилась, и пламенной силой своей любви. Только вы мне сначала обещайте, Александр Теренч, что вы обязательно сделаете, что я вас попрошу. Господи! Да как вы, Дусенька, можете сомневаться? Да я... И никому ни слова. Пусть это будет только наша с вами тайна. Согласны? Как рыба Воскликнул Сашка и прижал руку к левому грудному карману своей роскошной бикеш. Молчание, знаете ли, золото, как говорится, конечно, а в том смысле, понятно, имею в виду, что в общем и целом, тем более при моей безумной любви, имея честь доложить. С минуту он нес несусветную блаженную околесицу, потом замер в ожидании приказаний. Дуся глубоко втянула в себя воздух, лицо ее стало напряженным и отчаянным, словно она кидалась в ледяную воду. «Александр Терентьич, миленький, надо одного человека спасать». «С полнейшим нашим удовольствием, Дусенька, о чем может быть речь? Только позвольте узнать, кого -с и от чего -с. Понимаете, Александр Терентьич, один мой знакомый, вы его тоже хорошо знаете». Она не решалась продолжать. — Заболевший попробовал ей подсказать все еще ничего не подозревавший Сашка. — Заболемши, и его, значит, требуется в бесплатную больничку-с.